Глава 36. Воскресенье я провела в постели и пялилась на разноцветную карту мира на потолке. Голова раскалывалась, а всё тело казалось тяжёлым и неподъёмным. Душевная боль не отпускала, и как бы Элли ни старалась меня отвлечь, это просто не работало. Со временем она поняла, насколько серьёзной была ссора со Спенсером, и осознала, что мне нужны время и дистанция. Все еще слишком свежо. В ушах до сих пор звучали фразы, которыми мы со Спенсером бросались друг в друга. А кроме этого, всякий раз закрывая глаза, я видела его перекошенное от гнева лицо и слышала, как разбилась о стену скульптура. Все было плохо. В понедельник я вновь пошла на лекции, потому что устала от жалкого ощущения, что я либо ничего не чувствую, либо чувствую слишком много. Этот дисбаланс между полным онемением и нестерпимой болью меня добивал. Так что я погрузилась в работу и училась. Вторую половину дня обычно проводила в библиотеке, а по вечерам садилась с Ватсоном за свой письменный стол и писала. Спала я плохо. Каждый раз, когда закрывала глаза, видела перед собой Спенсера или слышала его слова. И как только это происходило... Руки опять начинали дрожать, а боль в теле становилась невыносимой. Соер, я изложила краткое содержание своей печальной личной жизни, не исключая тех фактов, что была замужем, а измена Нейта послужила причиной того, что я несколько месяцев сопротивлялась сближению со Спенсером. С тех пор она не выпускала меня из поля зрения. Ночевала Соер теперь не у кого-то, а всё время оставалась со мной. Она даже досмотрела финал холостячки и заключила со мной пари, кто победит. Я выиграла. Самое яркое событие моей недели. Соседка проспорила мне стейк в стейкхаусе. А если бы выиграла она, мне бы пришлось участвовать в её следующем фотопроекте. Так что я радовалась вдвойне. Элли и Скотт с пониманием отнеслись к тому, что я держалась на расстоянии. Мы виделись на совместных лекциях и по средам ходили вместе пить кофе. Им хватало так-то не заговаривать со мной на тему Спенсера, и за это я была им безмерно благодарна. Обеденные перерывы мы с Сойер проводили в студии в Западном крыле, где студенты, изучающие фотографию, могли обрабатывать свои снимки. Здесь меня не подстерегала опасность столкнуться со своими друзьями и со Спенсером. Мое монструозное лицо украшало коридор до вечера пятницы, пока не выставили следующий фоторяд. На этот раз — кадры с мужскими задницами. Мы вдвоем остановились перед первым изображением и потягивали лимонад, который купили в лотке на кампусе. «Видишь? По сравнению с этим, мои фотографии совершенно безобидны», заявила Соер и указала на следующий вывешенный снимок. «Я сейчас должна быть благодарна за то, что ты фотографировала меня не голой?» — весело откликнулась я, покусывая трубочку. Она кивнула. «Думаю, да. Хотя у тебя красивое тело. И идеальная грудь, Доун. Поэтому если тебе когда-нибудь захочется сняться обнаженной, дай мне знать». Я покачала головой. «Может, в другой раз. Рано или поздно мне еще придется устраивать фотосессию в стиле «ню». Она наклонила голову на бок и поворачивала всё сильнее, так что в итоге рассматривала чёрно-белый зад почти вверх ногами. «Это входит в какой-то из твоих курсов?» Она что-то согласно буркнула. «Довольно тяжело найти человека, который согласился бы на такое без оплаты. А те, кто делает это бесплатно, в большинстве случаев либо извращенцы, либо с каким-нибудь странным фетишем». Я отпила глоток лимонада. Как же нелегко быть студентом-фотографом! Эй! Она ткнула меня локтем в бок и немного жидкости выплеснулась на пол. Моего мрачного взгляда Соер не увидела, потому что пошла дальше по коридору. Я просто имела в виду начала я, догнав ее. У вас есть все это новое оборудование, доступ в студии и всякое такое это же очень круто! Мы свернули направо потом налево к студии, где Сойер собиралась заняться своим новым проектом. Я пока понятия не имела, о чём он, она держала всё в секрете. «Знаю. Мы...» Я врезалась ей в спину, потому что она замерла прямо в дверях. «Сойер?» Позвала я и вытянула шею, чтобы заглянуть ей через плечо. «Тебе тут делать нечего», — выплюнула она и сделала широкий шаг вперёд. Я с шипением втянула в себя воздух. За одним из компьютеров, рядом с незнакомым мне парнем, сидел Спенсер. Когда он обнаружил меня, глаза у него заметно расширились. Он встал, не обращая внимания на Сойер, и шагнул ко мне. «Доун!» Но прежде чем он успел еще приблизиться, раздался звонкий всплеск. Спенсер захлопал глазами, а потом опустил голову, глядя на себя вниз. Синяя рубашка пропиталась лимонадом. С волос тоже капала вода. «Держись от нее подальше, или я тебя кастрирую, косгроув. Сойер сильно ткнула его пальцем в грудь. Он тяжело сглотнул. Затем поднял руки и вытер мокрое лицо. А в следующий момент пересек зал и прошел мимо меня, не удостоив больше взглядом. После этого... Нас с Сойер выгнали из студии. В выходные я писала день и ночь. Соер работала, поэтому впервые на этой неделе я осталась одна. Я невероятно ценила ее заботу обо мне, но провести немного времени наедине с собой тоже было приятно. К тому же меня переполняли мысли и эмоции после встречи со Спенсером в студии. Я печатала о нас до тех пор, пока не заболели запястья все находило переосмысление в истории. Маккензи ощущала то же, что и я, и это приносило мне одновременно боль и облегчение. Я писала о том, как она порвала с бывшим парнем и, наконец, была готова дать шанс Тристану, как осознала, что ее чувство сильнее, чем все остальное, что ее не интересовало, что делает ее бывшей, и как она перестала видеть себя частью той жизни, которую раньше всегда рисовала себе в мечтах о будущем». Я писала о том, как она прожила несколько недель, мучаясь от душевной боли Бестристана, и напрасно пробовала отвлечься на работу и учебу. А потом случилось то, чего со мной никогда прежде не происходило. Я впала в ступор. Утром в воскресенье мои пальцы внезапно прекратили стучать по клавиатуре. Там, где обычно из глубины моего сердца ключом били слова, вдруг не осталось ничего». Ничего. Тристан и Маккензи очень обидели друг друга, и в первый раз в жизни между ними воцарилась полная тишина. Они любили друг друга, но, тем не менее, помирить их было невозможно. Что бы я ни пробовала, эти двое не воссоединялись. Любое написанное мною предложение выглядело ужасно фальшивым. На пару слов, на которые при обычных обстоятельствах потребовалось бы пара минут, у меня ушел целый день. Я просидела над следующей главой много часов, и все фразы, которые с таким трудом наскребла, я в конце концов снова стерла. В какой-то момент меня накрыло такое отчаяние, что я резко захлопнула Ватсона. Потом встала и беспокойно заметалась по комнате. Вот что получилось из попытки написать нашу со Спенсером историю. Хотя у моих персонажей всегда был хэппи-энд, сейчас мне это не удавалось. Я не смирюсь с тем, что личная сердечная боль повлияла на мою работу. Просто-напросто не допущу такого. Недолго думая, я опять схватила Ватсона и открыла новый документ. Мне не нужна Анас. Пусть мне нравилась эта история, заканчивать её я не обязана». Я ведь даже не уверена, буду ли её публиковать. К счастью, у меня есть ещё целая куча других идей, которые только и ждали, чтобы их записали. Значит, остановлюсь сегодня на «Дыша огнём». В этой новелле речь пойдёт о Брейди и Холдене. Холден работал пожарным, и если это недостаточная причина всё-таки взяться за эту историю, то я даже не знаю, Я поискала в интернете фотографии сексуальных пожарных, которые послужили бы мне вдохновением. Потом достала блокнот и вкратце набросала содержание. А после этого приступила к первой главе. Но уже через пару предложений стало ясно, что от «О нас» мне так просто не избавиться. Какое-то липкое ощущение, возникшее ещё с утра, не проходило. Оно продолжало крепнуть — пока я снова оказалась неспособна придумать ни слова. супер дерьмо. Тристан и Маккензи меня не отпускали. История накрепко засела во мне, держась крючками, суперклеем и всем, что цеплялось. Они оба заслуживали хэппи-энда. Неправильно просто бросать их, не перепробовав всё. И я знала, что пока мне это не удастся, начать ничего нового я не сумею. Я разочарованно закрыла браузер и попрощалась со всеми полуобнаженными пожарными. А вместо этого открыла электронную почту и напечатала письмо. «Дорогой Нолан, что делать, когда сталкиваешься с творческим кризисом? Я сейчас сижу над финалом АНАС и не знаю, что делать. В голове просто пусто. Кажется, муза меня покинула. Может, у тебя найдется какой-нибудь совет?» с наилучшими пожеланиями, Доун. Отправив письмо, я вновь открыла файл о нас. Прочла и доработала первые главы. Я все еще ощущала в животе сильное покалывание, пока читала. Эта история — нечто совершенно особенное. Я это чувствовала. На пятой главе мигнула иконка почтового ящика. «Дорогая Доун, вычеркни слово «муза» из своего лексикона». Это понятие придумали эзотерики, и служит оно лишь для того, чтобы довести тебя до отчаяния. Что касается кризиса, взгляни на книгу под другим углом. Пройдись по тексту с самого начала и поищи, где герои, возможно, пошли неправильным путём. Иногда с помощью маленьких вмешательств получается внести большие изменения, которые помогают сюжету. С наилучшими пожеланиями, Нолан. «Постскриптум. Если в итоге двое не найдут способ остаться вместе, это тоже абсолютно нормально. Есть любовные романы с горьковато-сладкими концовками или вообще с открытыми финалами». Я прочла письмо. Дважды. Трижды. А потом ещё и ещё до такой степени, что могла бы повторить эти слова даже во сне. Затем дочитала «О нас» до конца 26 главы, Место, на котором я застряла. Конечно, можно кое-что изменить. Даже много чего. Маккензи могла начать раньше доверять Тристану. Уже в седьмой главе они могли уйти домой вместе. Тристан мог раньше выразить свои истинные намерения, вместо того, чтобы прятаться за фасадом из шуток и полуправд. Как и написал Нолан, хватило бы пары-тройки крошечных вмешательств, чтобы подарить им счастливый финал. В случае с рукописью — без особых усилий. Но это не будет правильно. Это наша со Спенсером история. Она полна ошибок и нелепостей. Она реальна, реальнее, чем всё, что я прежде писала или даже переживала. И я не смирюсь с тем, что у нас не будет 27 седьмой главы. Со Спенсером мне нужны 27-я, 28-я, 29-я и все последующие главы потому что я, черт возьми, влюблена в него. Я злилась и обижалась, но была уверена, что с ним творилось то же самое. Во время ссоры он выкрикивал мне эти слова, потому что думал, что я использовала его, чтобы просто развлечься, и считала это ни к чему не обязывающей связью ради секса. Это не оправдывало всего, но я могла это понять. Однако если мы не хотели упустить свой шанс на хэппи-энд, то одному из нас необходимо сделать шаг в верном направлении. Из того, что есть сейчас, в любом случае ничего не выйдет. Я еще раз перечитала 26 главу, а потом начала писать. Глава 27. Спенсер. «Все, что Маккензи чувствует к Тристану, я чувствую к тебе. Это и гораздо больше». «Знаю, что у меня плохо получается показывать тебе это открыто, но здесь всё, чёрным по белому. Я не могу исправить свои ошибки, как бы мне ни хотелось. Но могу сделать то, чему научил меня ты. Каждый день начинать сначала и быть той, кто достойна любви мужчины, который просто идеален для меня. С любовью, Доун». Наконец я распечатала рукопись. Потом позвонила Элли, и мы вместе поехали к дому Спенсера. Там я положила свёрток с голубой ленточкой на коврик перед дверью. И стала ждать.